Глава 42. Оторваться от погони не удалось, несмотря на то, что все получилось даже лучше, чем рассчитывал Феникс Старк. Третий полицейский катер, оставшийся неповрежденным задержался, чтобы подобрать полицейских, выброшенных в космос. Тем временем Кокраш успел значительно увеличить дистанцию, но и только. Потом его снова стали нагонять. Плюс ко всему, на перерез грузовику спешили еще несколько катеров, и вот как отрываться от них никто не знал. Сам собой возник спор о маршруте. Феникс предлагал идти дальше, в систему КРАС, чесоточник же в диаметрально противоположном направлении. «Они нас там не ждут!» – настаивал он на своем. «Позади нас только один полицейский катер. Завалим его из пушки, и все!» «Вот именно, что все!» – парировал Старк. «Он нас прихлопнет, как муху. Три пушки против одной, да еще и ракеты вдобавок. Нужно идти дальше, как шли, и уже там отрываться. Твой прошлый план провалился, Феникс!» Глухо сказал часоточник, почесав нос: "Так что сам понимаешь, надо дать дорогу другим". "Понятно", протянул Старк. До него действительно только что дошло, чего добивался часоточник. Думаю, час, что сейчас не время петушиться, но раз ты настаиваешь, то давай. Старк вышел из капитанской рубки и спустился на нижнюю палубу, где расположился весь спасшийся из тюрьмы народ. Там уже все столпились, и во главе большой группы стоял часоточник. За спиной Феникса стояли лишь его солдаты, да еще несколько зэков, по каким-то причинам не нашедших общего языка с группой Чесоточника. «Твоих людей больше, Чес, тут спору нет», – начал Феникс. «Но не стоит забывать, что именно я придумал план побега и предварил его в жизнь. Ведь так, Чес?» «Так», – вынужден был согласиться оппонент, – «но не без моей помощи». «Не без твоей, но все же основным действующим лицом вашего освобождения был я». Что касается остального, то тут наше участие было равным, так что сложив все плюсы и минусы и округлив значения, можно сказать, что право каждого из нас на главенство одинаково. «Потому, потому мы поступим по нашим традициям. Капитанство возьмет сильнейший. Я спрашиваю всех, это справедливо?» Позади чесоточника стали согласно кивать, а потом и подтверждать вслух, что, дескать, все по-честному и подвоха нет. «Справедливо!» Скрипнув зубами, подтвердил чесоточник. «Ну а поскольку ты ранен, Чесс, в честном бою, то, согласно правилам, ты в споре можешь не участвовать отлично. а выставить против меня любого своего бойца, и мы разрешим спор силой. Если проиграю я, то ты берешь всю власть над кораблем и становишься капитаном. Если я выхожу победителем, то я остаюсь капитаном», — сделал нажим на предпоследнем слове Старк. «Итак, Чесс, где твой боец?» Чесоточник обернулся на своих людей, но добровольцев среди них не нашлось. Так и не отыскав достойного бойца и немного подумав, чесоточник повернулся к Старку. «Хорошо, Феникс, ты капитан!» Старк согласно кивнул и добавил. «Если кто-то из вас считает, что именно он достоин быть капитаном, а не я или чесоточник, пусть бросает вызов сейчас, и все будет по правилам. Потому что если я заподозрю, что за моей спиной в эту трудную минуту затевается заговор, я просто выброшу за борт. Всем все ясно!» Старк оглядел собравшихся тяжелым взглядом, но бросать вызов ему никто не стал. «Отлично, тогда все по местам».